Все задуманные вчера дела на сегодняшний день я осуществил, даже во многом перевыполнил план. Хотя в результате наметилось еще несколько вопросов, на которые предстояло дать ответ ночью, но уже в родном поселении. Душа пусть и не пела, однако внутренний калькулятор четко фиксировал трофеи, как и предполагаемые выгоды. Вполне возможно, получение которых не за горами. А лорд Дарк перебьется. и не верил ему абсолютно, хотя тенденции в проявлениях здравого ума отморозка тоже не радовали, так как он, видимо, перестал глотать разную наркотическую дрянь, отчего стал рассудительным, спокойным и хладнокровным. И это гораздо хуже, нежели иметь дело с тупым, психованным параноиком, не думающим совершенно головой. И кто сказал, что завтра главный легионер не сожрет ложку чего-нибудь убойного, а потом не заявит о проявившемся в душе джентльменстве? Мол, если господа начинают проигрывать в любом состязании, они меняют правила, как и являются хозяевами собственных обещаний. Захотели – дали, изменилась обстановка – взяли обратно. «Да и, как я уже говорил, вряд ли чем-то поможет снятие награды за мою голову одной из сторон конфликта. Те же мертвецы заловят и... и сдадут Петровичу. Им, уверен, дело нет, кто платить за тело будет. И лорд чист, он к всему беспределу вполне предполагаемому, не будет иметь никакого отношения». С этими мыслями постарался выбросить из головы предложение Дарка – переключившись вновь на возможный обменный курс. Конечно, рановато подсчитывать прибыль, тем более обстановка вокруг могла повернуться в любую сторону, будто указатель стрелки флюгера во время шквального дурного ветра, каждую минуту меняющего направление, но в любом случае особых проблем я пока не видел. Без всяких приключений, чему способствовала продвинутая маскировка и осторожность, Вышел к остаткам гаражного поселка. На пути повстречалась только свора мутировавших собак, голов так в тридцать, и одинокий богомол переросток. Связываться ни с теми, ни с Вауздаргом не стал. Время. Отметил Надеждинские, рабочие неплохо потрудились, практически разобрав уже две трети коробок под машины. Подобная судьба постигла и спальный микрорайон поблизости. где пятиэтажные хрущевки соседствовали с новенькими на момент запуска в эксплуатацию десятиэтажными кирпичными домами. От того строения, в каком я свел близкое знакомство с синицей, остался только фундамент, и то местами. Хантера позже убил любимов, лишив меня ушей и глаз в другом бандитском анклаве, логове Саши Черного, куда хотел попасть ренегат, уйдя от Петровича, попутно утащив из общака маломальски ценное добро. Хоть в итоге все перешло в наследство ко мне, но настроение стало портиться. Да, лютая злоба, от едва не лез на стену в первые дни после произошедшего, утихла, но не прошла бесследно. Терять предсказуемых, пусть и подонков, но тех, кто мог принести немало пользы в будущем, что выходило далеко за рамки банальных материальных благ, из-за каких-то фобий начальника, сформированного на коленке спецназа, все это отдавало не только дуростью, а откровенным дебилизмом. Еще я чувствовал, данный финт, пусть не ушами, намаукнется в будущем. И так, что локти кусать будем. Например, сейчас мы абсолютно не владели информацией, кроме добытой мной. относительно других людских анклавов, как населенных обычными людьми, те же дьяволы поднебесья, так и откровенно криминальным элементам, козырных и черных. Метки их обитателей появились на моей карте. Не зря я сливал доступные данные из АСК у всех встречных поперечных. Участь, пусть и пока условно дружественных охотников, от общей не отличалась. Всегда считал, что именно достоверные сведения позволяют анализировать текущую обстановку. Их полнота же – строить реальный жизнеспособный прогноз относительно действий предполагаемого противника. Без этого остается лишь гадать на кофейной гуще. Враг всегда будет непредсказуем. Так как непонятна его мотивация, круг интересов, имеющиеся в наличии силы и ресурсы – вооружение, уровень бойцов, их развитие и многое другое. Поэтому ответ на вопрос, что он способен пустить на расходы для достижения победы в текущем противостоянии, оставался за гранью наших разведывательных возможностей. Не имелось разветвленных сетей информаторов, доносчиков. Нечастые перебежчики обычно принадлежали к очень низкой социальной группе, нередко находясь в рабском положении. Поэтому о планах руководства того или иного поселения данными мы не располагали. Предстоящие схватки и бои – дело времени, учитывая желание разбойников, бандитов, уголовников, отморозков всех мастей и другого криминального элемента, и не только, откровенно доминировать в рамках проекта возрождения, властвуя на обширных территориях. И лишь эта страсть величина известная. Уверен, они готовы ради своей мечты воевать за сферы влияния до зубовного скрежета, до последнего быка. Хотя, положа руку на сердце, винить в инциденте с синицей в большей степени следовало только самого себя. Не предусмотрел, не учел. С другой стороны, урок получился крайне полезным и замечательным. окончательно вымывая дурные мысли относительно возможного вечного мира, дружбы и безвозмездной взаимопомощи с согражданами, даже находящимися, а может и из-за этого фактора, на высоких руководящих должностях в надежде. И главное, запоминающимся так, будто каленым железом клеймо в виде креста на руке выжгли. Поэтому о доверии можно даже не думать и не вспоминать. Особенно, когда цели союзников или соратников не будут совпадать с твоими. Если же напрямую противоречить, ожидать нужно чего угодно. Начиная от скрытого противодействия и заканчивая покушением. Пусть не как у булгаковского Воланда, где квартирный вопрос испортил их. Но сегодня того, что может испортить, гораздо больше. Количество просто зашкаливало. Голову закружило на секунды, а перед глазами возникло. «Внимание, текущий прогресс закреплён». Надо же, за всеми делами не заметил, как наступила полночь. Эх, чуть-чуть не успел. Хотел поменять арт из за сканирование винтовки что-нибудь получить, установить до 24.00. Да, пока не испытал убервафлю техноса, несмотря на желание. Но можно обкатать сначала и на полигоне, так даже лучше, разобраться с нюансами ведения прицельной стрельбы в тепличных условиях, а то, что они имелись, это истина даже не требовала доказательств. На уровне аксиомы или постулата и отнюдь не Бора. Еще одна мысль не давала покоя, постоянно к ней возвращался, а именно к пылкой речи Никсона. Она, кроме общей информации об окружающей действительности, подкрепила мою уверенность – похитителям платить нельзя. Ни в коем случае. Тот же наш главный очень и очень уронил свою репутацию в глазах окружающих, особенно тех, кто его не знал лично. И все из-за того, что пошел на поводу у людей Петровича. Конечно, вряд ли хоть один человек в здравом уме захотел бы оказаться на его месте – «Я, например, ни за какие ковришки Но если чуть-чуть отрешиться от произошедшего, то становилось очевидно. Руководитель такого уровня не вправе давать волю эмоциям. Как бы ни было сложно, тошно, больно, он, раз тем паче добровольно захотел править, то автоматически взял ответственность не только за свою семью, но и за всех людей, проживающих в надежде». И да, многие люди, находящиеся на территориях Тихого и Мёртвого Легиона, недовольны собственной участью. Однако, учитывая, как сказал Никсон, наличие ушей и глаз у них, предполагали, что Надежда ничем не отличалась от других образований. Поэтому даже не пытались сбежать, имея относительную свободу передвижения. Более того, учитывая, что один из самых главных силовиков работал на Петровича, Предполагали о собственной незавидной участи, когда он их вернёт обратно в стан буйной бледной отморози. Зомби, ранее почти постоянно дежуривших рядом с гаражным посёлком, на месте не оказалось, как и очередной обезьяны переростка. Похоже, куда-то мигрировали, или их успели днём прикончить рабочие. Значительно убавилось и мин, снял всего лишь 4 ДДС нулевого уровня. Теневиков, ни одного, как и ежей. Неплохо, неплохо почистили. Еще 10 минут ходьбы, и я стоял перед распахнутыми воротами под куполом. Непонятно было одно, спал или нет когда-нибудь Осипов, но он опять находился на своем излюбленном месте, рядом с КПП, где что-то высказывал с довольно резкими интонациями штатному охраннику ворот. Явно успел распознать вездесущий русский матерный, который лился сплошным потоком. Ругался лысый виртуозно, ни разу не повторился, а вплетал в вязь заклинаний против злых сил во времена язычества Руси уж совсем причудливые обороты. Так выяснилось, что появление на свет сторожа не обошлось без курьезов, учитывая, что вынашивался тот в чреве трансвестита, и рожден был через место, предназначенное для вывода твердых отходов. Однако, заметив меня, Матюган сам, будто глубоко заглотил мужской половой орган, замер на месте, затем промокнул и вытер огромным клетчатым и довольно грязным платком, вытащенным из кармана брюк, лысину, покрасневшее лицо и такого же цвета шею. Его подопечный поспешил ретироваться подальше, пока начальство отвлеклось. Поздоровались. Его протянутую руку я будто не заметил. Хватит и обычного. Привет доблестной охране. «Я не охрана. Я шериф», – довольно резко заявил тот, отчего-то явно обидевшись. «А шериф – это не охрана общественного порядка?» – задал вопрос я, усмехнувшись, постарался, чтобы вышло как можно гнуснее. «Проехали. Не до шуточек», – перевел разговор тот на другую тему. Главный сказал, как появишься, передать, он тебя ждет у себя в кабинете. Ты на часы смотрел? Скорейшая встреча с Добрыниным входила в мои планы, но прогибаться перед чумой КПП я не собирался. Он сказал, без разницы во сколько, только сообщение ему отправь. Или это сделать мне? С явной угрозой в голосе сказал тот. Гути-пути, какие мы злые, облеченные властью. Градус ненависти к Осипову вновь повысился. Вызывал он у меня какое-то брезгливое чувство. Если поначалу, пока не показывал свою гнилую сущность, выглядел вроде нормальным мужиком, то после эскопат и откровенно дебильных закидонов, как и из-за несоответствия занимаемой должности, его лысина откровенно раздражала. Хотелось с размаха молотом по ней зарядить раза два, Перерождение, вполне возможно, привело бы к возрождению дополнительных извилин в голове. Впрочем, чувство глубокой и чистой братской любви оказалось взаимным. Я точно знал, он в любом случае сообщит о моем прибытии. Поэтому только кивнул коротко, мол, информацию принял, все понял и осознал. Отбил короткое послание. «Прибыл в поселение, через пять минут буду у тебя». Надеюсь, не заставишь ждать. Дел еще вагон, и решить нужно множество важных вопросов. Главный. Я на месте. Жду. Главный. От количества раз упоминаемой должности рябило в глазах. И до сих пор не определился, тщеславие это или нежелание разбираться в настройках. Где, возможно, автоматически использовался базовый макет сообщения соответствующей припиской к любому из них главный Отписал и Сан Санычу, скинув скрины винтовки и ее доступные ТТХ, как и экзоскелета-охотник класса Б++, указал его массу. «Если нужно, дам после или во время встречи с нашим боссом на сканирование. Все в отличном состоянии. Буду у шефа в кабинете. Только не знаю, когда отпустит». «Сколько процедура копирования займет времени? Оружие и броня мне необходимы обратно уже максимум через три часа. О цене договоримся потом, пока нет времени совершенно. Но буду признателен, если еще за это время скопируешь одну снайперку, даже без патронов. Есть пока». Ответил научник практически сразу. Сообщение от него пришло, пока я нарочито-медленно добирался до административного сектора. Про детектор аномалий пока не стал упоминать, как и решил пока держать в тайне информацию о том, что их можно создавать своими силами. Решил исследовать еще и в мобильной лаборатории поделку легионеров «Кокон-1», благо не один взял с убитых. Не откладывая столь важное дело, сразу поставил на глубокий анализ. Снова прочитал послание Саныча. «Да, Сергей, не, не просто нужно, нужно необходимо». Просмотрел параметры. Спецы и вооруженные силы будут просто счастливы. На поток создания уже завтра постараюсь поставить. Как раз до необходимого уровня производственный репликатор вчера поднялся. Картриджи, правда, потребуется только высокоуровневые, но, думаю, из Добрынина выбью. Дело того стоит. Сейчас пошлю к тебе моих помощников, им ружье и экзоскелет. Через час-полтора занесут обратно в жилой модуль. «Специально только для тебя сделаю заказ. Нормально?» «Ещё стрелы со снотворным сделал, как и дротики. По сотне штук. На большее пока не хватает реагентов и ингредиентов животного происхождения». «Отбил». «Договорились. Жду. По ресурсам для химии скинь список. Я всяких тварей встречаю. Часто даже лениво их убивать. А вполне возможно, мимо нужного прохожу». «Сделаю. Минут через двадцать жди. Полностью по всему необходимому пришлю. Хотя у твоих он должен быть, ребята, вообще молодцы. Очень помогают, доставая огромное количество всевозможного материала. А кроме них особо никто не хочет работать на научный отдел. И вроде бы закупочные цены высокие, разные блага, плата за миссии. Не знаю, в чём дело». Главный по науке озвучил довольно интересную проблему, каковой, по идее, не должно существовать, так как разговор про высокую плату не являлся преувеличением. Можно добавить практически бесплатную репликацию, если погибнешь во время выполнения миссии. Опять же, рейтинг доверия с поселением рос, а это дополнительные блага. Непонятно. Опять подумал о неуемной энергии, как легионеров, так и хантеров. Те бродили по всему бескрайнему Окаёму, а не только в пределах Айкумены. В просторном, но от чего-то уютном кабинете, с последнего мной посещения, на стене появилась, как я понял, интерактивная карта, схожая с теми, что демонстрировал в свое время Google. На ней полностью была представлена Надежда и кусок с будущим речным форпостом. где пока четко отмечались только административные строения. сразу же включил видеозапись и едва успел прежде чем на месте полезной и нужной схемы появился обезличенный рисунок звездного неба. добрынин пребывал в одиночестве, восседал во главе стола с от чего-то крайне задумчивым видом в правой руке дымела сигарета. которой он периодически затягивался и одновременно пил чай в прикуску с печеньем, макая его в варенье. Да, редкое сочетание несочетаемого. Хотя это может быть только мне, табак заходил лишь с черным кофе. С едой же. Я даже непроизвольно поморщился, приставив получающийся вкус. Нет, нет и еще раз нет. Вспомнился старый бородатый анекдот. про не дай бог так оголодать присаживайся указал тот на офисное кресло рядом с собой чай будешь хочешь закуривай если есть то кофе ответил доставая сигареты главный отрешился скорее всего набивал сообщение секретарша а я закурил воцарилась пауза начальник кабинета молча сверлил меня от чего то злым взглядом Не обращая внимания на пантомимы на его лице, глубоко затягивался, наслаждаясь крепким табаком. Уже забыл, когда последний раз предавался сегодня пороку. Через минуту в дверях показалась довольно молодая красивая деваха с подносом, на котором стояла большая кружка с поднимающимся от нее паром, розетка с горкой, сахара-рафинада и чайная ложка. Молодую женщину я раньше не видел. Фигуристая, смуглая-смуглая, с длинными белыми волосами, правильными чертами лица и с таким блеском в блуждающих шалых зеленых глазах, что неосознанно вызывала мысли о вольности нравов и дикая на грани безумия желание пригласить ее после всех бесед и дел в свой жилой модуль, создав кровать побольше. Даже головой пришлось встряхнуть, отгоняя наваждение. Вот это сексуальность. Или такого же рода исходящая от девушки энергия, она просто зашкаливала. Таких дам я в своей жизни встречал немного, по пальцам рук пересчитать, а главный в своем репертуаре. И мне было бы плевать и положить на его похождения, никогда в чужие койки не любил заглядывать, если бы его пассии не мешали общему делу и не касались напрямую главы клана молот то есть человека в миру, называемого килхантером Приносить в жертву ради, пусть и красивой мордашки, безопасность и развитие поселения. Но, может, после произошедшего днем перестанет хотя бы языком чесать, выдавая направо и налево военные тайны. Вспомнилась сказка из детства про мальчиша-кибальчиша и мальчиша-плохиша в запоминанию бессмертного произведения Гайдара способствовал художник, который, судя по картинкам, сопровождающим текст и обложке, сидел плотно на мощнейших галлюциногенах, не умея рисовать абсолютно. А может, другой герой советской классики Остап Бендер взял очередной заказ. Усмехнулся, когда Добрынин потянулся печеньем к розетке с малиновым вареньем. «Один-один, окопа, только не хватало и бочки». «Рассказывай, как все прошло», – сказал тот, добавив в голос немного металла, как только за секретаршей закрылась дверь. Я кратко, но с деталями рассказал о нюансах установки форпоста, особо напирая на тот факт, что именно благодаря длинному языку главного поселения едва не лишилось и ценного репликатора, и как следствие перспективного места под новую крепость – А я не остался без протезов. К чему привела беседа со злодейкой на арене, тому знать не нужно. Пусть для всех будет сюрпризом. А именно... Внимание! Вы подверглись воздействию артефакта «Поцелуй Луаны». Все повреждения и травмы ликвидированы. Возвращены две базовые попытки репликации. Доступна точка возрождения в индивидуальном жилом модуле. Оставлена возможность бессмертия. Вас невозможно убить окончательной смертью, вы возрождаетесь на месте гибели. Однако все полученные повреждения сохраняются, как и болевые ощущения. Восстановить потерянные конечности и органы возможно только при использовании стандартной процедуры репликации. Конечно, в я едва не пустился в пляс от восторга, но быстро удалось взять себя в руки. Оказалось, достаточным подумать о невозможности использовать любые необходимые навыки, за исключением высоко продвинутых ЮПИ+. «Все было так и задумано», – неожиданно сообщил тот. Я промолчал, но ярость начала застить глаза. «Иначе как ее можно было вывести на чистую воду? Я ведь тоже не дурак». категорично заявил тот, озвучивая довольно спорный тезис. «Да», – протянул я, – «вот и очередное доказательство тех мыслей, которые вертел и так, и эдак во время возвращения в надежду. Надо будет сильным мира сего, и плевать они хотели на меня, клан и прочее. Все служит лишь разменной монетой в их дурацких игрищах. И какая-то горечь проснулась. Нет, отнюдь не плачь, Ярославный, а скорее разочарование. Как будто тебя предал близкий друг, совершив нечто поскудное после чего с ним не только поддерживать отношения, но и просто беседовать противно. Вроде бы все было предельно ясно, и без этого признания логика событий не предполагала другого. Вот только как правильно объяснить? Там скорее некое теоретическое понимание. А сейчас происходило полное осознание и закономерное принятие настоящей, а не иллюзорной реальности. Ее жестких, порой жестоких законов, где дабы тебя не сожрали, самому требовалось обдумывать каждый шаг. Быть дерзким, смелым, одновременно хладнокровным, просчитывать риски и давить всех, кто пытается отнять твое подставлять или поступать с ними люто, даже в превентивном порядке. Иначе все пройдет ровно по Пушкину. Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. И как результат, не видать удачи, побед, роста и многого-многого другого. «Пойми, я не мог сообщить», – категорично заявил Добрынин. «Продолжил?» как он думал, логически выверенное обоснование собственной дурости, представляя ее эдаким всеобщим благом из-за разрушительных обстоятельств. «Подозревал, что все у меня прослушивается, и оказался прав. Жучков люди Сан Саныча нашли больше четырех десятков, только на этом этаже. Семнадцать!» – растопырил он от чего-то четыре пальца на правой руке. «Семнадцать! Только в этом кабинете!» А по всем зданиям больше пяти сотен. Тебя в системе забанили? Сообщения никто и никак не может отследить. Нет у нас пока таких технологий, и ни у кого из людских анклавов. Произнес спокойно, без надрыва, в последнем озвученном факте, я был уверен, на сто, на двести процентов. Кураторы, вполне возможно, вот только им дело нет до нашей возни. Уточню, пока нет. Они и без всех шпионских плясок все знают. А еще я про себя решил, что теперь щит Оркастра будет реализован за полную или завышенную стоимость. Не будут готовы платить, продам дарку. Плевать на его обещание снять награду за мою голову, получу модификаторами и артами полную стоимость. А там пусть продолжают охотиться. Мне нужны статы, характеристики и навыки. которые можно получить, убивая деструктивный элемент. Его отсутствие будет обозначать резкое торможение развития или вообще регресс. Сейчас, например, требовалось и модернизация организма, а до этого момента необходимо несколько раз апнуть совершенствование. Все закончилось нормально, на что я и рассчитывал, посылая именно тебя. Ты один из самых крутых бойцов нашего поселения. Не обратил тут внимания на мою реплику, откровенно говорил не то, что думал, а лишь подслащивая горькую пилюлю откровенной лестью. В этот момент в дверь постучали. Опять появилась секретарша и сообщила, что меня ждут двое помощников Саныча из научного отдела. Попросил пригласить. К моей радости пришли именно дневные пташки Ласка и Рыжий. На глазах у Добрынина протянул им винтовку и экзоскелет. Глаза последнего даже блеснули с хищной алчностью. «Предупредил». «Вернете, как договаривались с вашим руководством. Это ясно?» Те закивали, а очкарик ответил. «Обязательно. Ждите в своем жилом модуле где-то через два часа». «Хорошо». «И пока-пока. Все протекало просто отлично». Но загадывать ничего не стал. Что это? Не удержался от вопроса главный. Поделки техносов. Электромагнитная снайперская винтовка JAY-234. Предназначена для борьбы с легко бронированными целями противника, снайперами и живой силой. И экзоскелет, охотник класса B+. Это тяжелая броня, обеспечивающая защиту всему телу. но ну, а тебя, как главу поселения, должно в большей мере заинтересовать вот это. Вытащил я артефакт и протянул ближе к Добрынину, чтобы тот считал его свойства. Попал в десятку. Даже ноздри товарища стали хищно раздуваться. «Твое предложение...» — четко оценил тот перспективы развития надежды, как и возможный потенциал усиления защитного купола. Указывались именно проценты от общего значения, а не фиксированные цифры, соответственно, с каждым новым жилым модулем, возведенным на территории поселения или форпостов, поднятия ли общего уровня административных строений анклава, возможности силового покрова возрастали на значительные величины. Равнозначный обмен. Озвучивай, что можешь предложить. Интересуют черные модификаторы. Пока один, но хотелось бы, чтобы присутствовал выбор. Артефакты не ниже редких. Будем смотреть. Навыки класса UP+. Тоже не первые попавшиеся, как и специальное дополнительное оборудование для нано -брони. Много, много хочешь, слишком, задумался тот. Тем более я предоставляю лучшие места для клановых строений в речном форпосте. Предоставляю возможность. Или будет, как я сказал, или никак. Перебил главного. Торговаться не хотелось. А еще надо подготовиться. Тот же лорд Дарк без всякой ерунды готов предложить запрашиваемую цену. В качестве доказательства перекинул королю предложение мертвого легионера. Учитывая, что я добыл арт в бою с его человеком, а все озвученное тобой я отработал на 200% уже на данный момент. И скажи спасибо, ибо я не режу тебя пока на куски за реальную подставу. Где я мог и не выжить? Так как у москвичей имелись соответствующие артефакты, и только чудо спасло меня. Это ясно? Ты что, пойдешь на сделку с этим отморозком? Почти прошипел добрыня пропустив явные угрозы мимо ушей. Видимо, решил, что надавит мне на совесть, а я дурнее паровоза, растаю, как мороженое в летний солнечный день, растекусь по асфальту. Они же убийцы! Мне без разницы, за чей счет развиваться, чтобы как раз минусовать различный криминал и отморозь А если за их счет, то вообще здорово, слукавил я и продолжил. Так что надо будет, то легко. Ты не хочешь платить. На халяву опять решил ряд проблем с Новой Москвой, сведя на мне все стрелки. За кем они охотиться будут? То-то. Добрынин же не при делах. Это отморозок килхантер на контакт не идет. Гасит всех подряд. Я с тебя худею. Особенно радуюсь отсутствию элементарной совести и благодарности. Мало этого, сейчас вообще решил уникальный артефакт, усиливающие защиту на 15%, как и увеличивающие площадь купола, отживать на безвозмездной основе. Не жирно? Можно ведь подавиться. Ты мне угрожаешь? Вот тупой олень. Сам же хочет все отнять и поделить, а точнее использовать во благо поселка за мой счет. Ну уж нет, на коммунизм не подписывался. Я без них проживу. Но столько горя причиню, проклянет этот день. Не зря рядом с собой гнилую тварь Осипова держал. Есть о чем двум гнидам беседовать. Предупреждаю. Четко, ясно расслабил мышцы лица, чтобы выглядело все естественно и безразлично. То, что у главпоселений тоже имелись свои ахиллесовые пяты, не вызывало сомнений. Будет время, обязательно найду. Пусть и не врежу по ней, но это вопрос выживания в современных реалиях, которые сегодня четко и ясно продемонстрировали свой звериный оскал. Добрынин задумался. Я тем временем набил послание Сане. «Если не спишь, жди в своем модуле, вполне возможно будет важное дело. Плюс для тебя есть оборудование и навыки». Ответ не заставил себя ждать. «У тебя. Слежу за техносом, а то, мало ли, вдруг очухается. Анна тоже здесь, как и хикари. Последняя сказала, что твое задание выполнила, но шипела и недовольна. Чисто змеюка». Тут еще наша инопланетянка хвастанула про замужество. «В общем, трагикомедия, сука, любовь. Выпроводить их не могу, весь мозг сожрали. Женись на второй тоже. Гы-гы-гы». Бабы уже всё решили, готовы к восточным традициям и шариату. Курить вышел, когда они стали по дням ночёвок тебя делить, кто почётным, а кто по нечётным дням месяца. Мы. Сань, сгоняй до ресторана нашего или кафе тёти Таи. Возьми пожрать чего и много. Чай и кофе тоже не забудь. Сам бы зашёл, но пока времени нет совершенно, ещё с девушками разбираться. «Уже полетел!» Усмехнулся невесело. Мда, не было печали. Но сейчас надо их будет выпроводить. Всем задания раздам. «Давай так!» Вырвал меня из раздумья главный. Первую часть фразы я даже пропустил. «Подумаю до завтра. С Санычем свяжусь. Накидаем список, что у нас есть. А там определимся». «Вот это другое дело!» И еще не забывай про долг. Картриджи и очки развития тоже можешь в цену включить. Если ко мне все, то я дома, устал за день. Хорошо, больше не задерживаю. И пока-пока. Вновь обдумал будущую спецоперацию. Если ошибался, а уверенность в собственной правоте по внутренней шкале держалась на 60-70%, то меня по голове администрация не погладит. так скидок накидали, зафиксировали непростое положение. Но если я начну просто по подозрению каждому правдоруб и другую химию отца на чаколоть, быстро поднимут хаевой а главный будет вынужден реагировать. Учитывая его любовь к популизму, как и желание все негативные явления, происходящие на территории надежды, Списывать на кого угодно, только они на себя любезного или болезного, следовало опасаться оказаться в роли козла отпущения. Обе девушки ждали на крыльце. Анна повисла у меня на шее, чуть ее приобнял. Не до телячьих нежностей. Еще и есть хотелось, точнее, жрать. Отчего просыпалась злоба. От никотина уже мутило. хикари последовала примеру рогатой подружки, но я никаких эмоций по отношению к ней не проявил, чем вызвал обиженную мину на лице. Сразу перешел к делам. «Итак, Анна, вот тебе зародыш Сана Стара, разработай возможные пути его развития в качестве боевой единицы. Затем перекинь мне вместе со списком необходимого». «Я дам задачу Сане, чтобы он список всех навыков, которые имеются в клановом хранилище, передал тебе. Там выберешь». «Но...» – хотела та что-то сказать, однако я не дал, перебил. «Все завтра. Сейчас мне некогда. И с зародышем это приказ. Все, выполнять». Та захлопала огромными глазищами, хотела что-то сказать, явно злое. но затем взяла себя в руки и призывной походкой направилась к Моуну. На лице псевдояпонки возникла довольная улыбка. «Сергей», – начала Тану, – тоже прервал речь. «Ты подготовила доклад по первому пределу?» «Да». «Перекидывай мне и тебе следующее задание. Собрать все задания от администрации, научного отдела и других образований, как отдельных групп, так и кланов». Проанализируешь, кому и что необходимо, ценовую политику и прочее. В результате жду обоснованных выводов, с кем лучше и выгоднее всего работать. На перспективы тоже смотри. Все, приступай. Справка мне нужна к девяти утра. Но как же... Опять завела та шарманку, однако я на нее посмотрел так зверски, что девушка поспешила к своему модулю. Показался Саня. В своей обычной дружелюбной манере даже успел перекинуться несколькими фразами с попавшейся ему навстречу Хикари. А я выдохнул облегченно. Меньше всего сейчас, после столь тяжелого дня, хотелось выслушивать очередное нытье. Еще предстояла не совсем чистая работа. Поэтому пусть занимаются полезными, нудными и отнимающими время делами, которые занимают все мысли. Поздоровались с заместителем и вошли внутрь жилого модуля. Перед едой, пока парень сервировал стол, добрался до кланового хранилища, извлек навыки плюс и активировал их. Мутаген опыт было совершенно не жалко. В результате получилась следующая картина с моими характеристиками. Модернизация вторая. Для перехода на третью ступень требуется значение характеристики совершенствования 7. мотоген 2 – 8 миллионов единиц. мотоген 3 – 300 тысяч. 24 часа покоя. В индивидуальном модуле данный показатель снижается вдвое. Базовые характеристики. Сила – 17. Ловкость – 17. Скорость – 13. Выносливость – 17. Интеллект – 25. Восприятие – 13 плюс 3. Третий глаз – Интуиция – 13, концентрация – 13, научные изыскания 13, ментальная стойкость – 10, чувство реальности – 10, плюс 1, крост. Совершенствование – 4, берсерк – 2, инженерия – 10, биосканер – 10, модификаторы – Си плюс, Си плюс, реакция – плюс, ловкость – плюс. Специальные навыки ЗОВ Древних 6, Хранитель ЗАРК, ТРАППЕР 22. Навыки UP+, Стелс, СЛЕЖЕНИЕ, СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД, ВСТРОЕННЫЕ ВСКИ-ОБОРУДОВАНИЕ, МЕТАТЕЛЬ ПЛАЗМЫ КЛАССА А, ПРИБОРЫ НА БАЗЕ ИР, РАЗВЕДЧИК 15-го ОРОВНЯ, КАРТОГРАФ-АНАЛИЗАТОР 15-го ОРОВНЯ, ПРИБОРЫ НА БАЗЕ ЭСКИЙ, Помощник пятнадцатого уровня. Очки визуализации ОВ пятнадцатого уровня. Кибердоктор пятнадцатого уровня. Мобильная лаборатория, уровень пятнадцать. Прибор класса АСТ. Привязанное оружие. Молот. Ресурс синаби 1000 Орди из 1000 Орди. Способности Гнев Тхора. Встроенные артефакты. Стиратель. Перезарядка, обнулятор, перезарядка. Ритуальный крост, уровень 0. В настоящий момент происходит создание дополнительных свойств. Время формирования 9 суток, 14 часов, 18 минут, 42 секунды. Свойство похищения душ будет возможно задействовать через 24 суток, 14 часов, 18 минут, 42 секунды. Электромагнитная снайперская винтовка JAY-234. Активные артефакты. Вампир. Кокон-1. Ускорение. Взлом обороны. Парализатор. Незаметность. Третий глаз-1. Плеть ненависти. Подавитель. Железная рубашка. Персональная нано-броня класса B++. Характеристики. Броня-35. Усиление – 28, скрытность – 42, оснащение – 14, визуальные эффекты отсутствуют. Установленное оборудование, специальный маскировочный модуль «Хамелеон», генератор защитного поля «Панцирь», джампак «НП-203С», детектор аномалий класса «А», слот под индивидуальное оружие. Теперь перекусить, а затем посвятив Саню в предстоящие дела, оставалось только ждать.